21 февраля. День семнадцатый. Кажется, дела пошли на поправку. Вот уже два с половиной дня не было ни одного акульего набега. Утренние и вечерние штурмы, которые регулярно продолжают предпринимать Дорады, стали не такими свирепыми. Либо это действительно так, либо я меньше стал обращать внимание. После вчерашней жары хлынул ливень. Я подставлял под строей дождя широко раскрытый рот, как делал это в детстве, когда шел снег. Дождь смочил лицо, а в моем универсальном ящике собралось 6 унций пресной воды. Запас воды у меня опять пополнился. Заметив издалека приближающийся шквал, я вытащил из воды волочащийся за кормою линь и подставил его под дождь, чтобы отмыть прицепившихся к нему рычков. Отскоблив ножом 3-4 унции этого морского деликатеса, я залил их дождевой водой, все в том же пластмассовом ящике. Получилась похрустывающая на зубах похлебка. В моем воображении навязчиво маячит конкурент макдональдского гамбургера. четверть Четвертьфунтовый бутерброд с мясом морских уточек. В пластиковый пакет с остатками изюма попала морская вода. Отцаревшее содержимое теперь мало чем напоминало обычный изюм. Однако съел его на десерт. Этим закончился сегодняшний банкет, на котором были прикончены последние остатки припасенных на суше продуктов. Сейчас я уже не испытываю злого острого голода. Он перешел в хроническую тлеющую форму. Тело прекрасно знает, что ему нужно. Мысленно у меня все время текут слюнки от введений сладкого мороженого, пышного, свежеиспеченного хлеба, сочных фруктов и овощей, хотя во рту у меня при этом остается сухо. Мой организм давно отказался от напрасных попыток, и слюноотделения не происходит. Ни дня не проходит без гастрономических мечтаний. Иногда я бываю уверен в себе и мечтаю тогда о будущем. Мои друзья строят новый дом мы перетаскиваем длинные деревянные брусья и устанавливаем на нужное место затем мы прерываем работу чтобы подкрепиться и усаживаемся за стол который ломится от хлеба и фруктов иногда я мечтаю что открою ресторанчик в штате Мен, а там будут подавать вкусную пищу волованы с крабами под хересом шоколадные кабришки, холодное пиво мы едим неторопливо спокойно созерцая пизмятежные сияющие яркой синевой воды залива француза где океанские волны подкатывая к берегу Встречают на своем пути неприступную стену суровых гор. Все свои силы я отдаю заботам о снаряжении. Прикрепляю к сигнальной вешке зеркала и маленькую импульсную лампочку. Плотно завязываю протекающий смотровой лючок в навесе тента. Мои навигационные расчеты показывают, что пройдена пятая часть пути до Малых Антильских островов. Это очень отрезвляющий факт. Выдержу ли я на плоту еще 60 суток? Только сейчас я начинаю понимать, какие страдания перенесла семья бэйли Уму непостижимо, как можно было вынести свыше ста дней такого испытания. Но что же тогда говорить о тех людях, которые всю жизнь живут в впроголодь? Я прекрасно понимаю, что мой собственный конец может наступить в любую минуту. Для этого достаточно одного укуса острых рыбьих зубов. Но почему-то чувствую, что мне суждено выжить. Все, чем я владел, утрачено вместе с Соло. Но очень уж увлекательно поразмыслить над тем, как я начну все заново, не имея ломаного гроша за душой. И зная, что все мое земное достояние заключается в этом опыте. В спокойную погоду я могу, не опасаясь все прокинуться, пересесть с на ветренного борта куда-нибудь в иное место. Тогда я усаживаюсь в своей мясной лавке, под веревками, на которых развешена рыба. Это единственный пятачок на плоту, где я могу сидеть почти вертикально. Отсюда удобно каждые полчаса проверять и приснитель наблюдать известный сектор горизонта, писать и вести навигационную прокладку. Снова и снова я высчитываю свое местонахождение в океане. Шестьдесят дней. Это кажется невозможным, но ведь мало ли бывало на свете самого невероятного. В штате Мэн у меня есть один приятель по имени Джордж Брейси. Один из местных старожилов, в юности он занимался лоблей омаров и сбором моллюсков. Кое-кто из жителей нашего края зовет его старикашкой. Подобно большинству связанных с морем людей, Джордж может без конца травить самые невероятные байки. Есть у него рассказ о том, как он спустился вниз с горы Кадиллак на роликовых коньках. Причем в те времена, когда технический прогресс в этом виде спортивного инвентаря сводился к элементарным стальным колесикам. Или еще он рассказывает, будь то видел одного человека, благополучно спрыгнувшего с высоты тысячи футов без парашюта, на подстеленный внизу матрас. Причем вся его экипировка состояла из специального костюма, со вшитыми между руками и ногами матерчатыми перепонками для планирования. Когда я познакомился с Джорджем, он мучился артритом. «Двенадцать лет прожил я с парализованными ногами», — сообщил он. Доктора говорили, что это навсегда. Но однажды я сидел на бревне, лущил щепу для печки и ненароком сквыркнулся. И вот гляди-ка, с тех пор опять хожу. Когда слушаешь чужие воспоминания, трудно отличить правду от выдумки. Но старикашка частенько ставил скептиков в тупик. «Бывало, что он вдруг возьмет и покажет вам вырезку из старой газеты». Озаглавленную. Местный ловец омаров Дж. Брейси спускается на роликах с горы Кадиллак. Или вдруг вы сами неожиданно наткнетесь где-нибудь на старую фотографию, изображающую облаченного в мешковатое трико бродячего акробата, снабженное подписью «Называет себя бэтманом Как тут судить, где правда, а где вымысел? И что возможно на этом свете? Ого! Судно! Внезапно у меня перед глазами возникает статный, с изящной линией форштебни и белой продольной полосой, красный корпус сухогруза, направляющегося прямо ко мне. Непонятно, почему же я не увидел его раньше. Должно быть, они заметили в море мой плот и теперь идут сюда, чтобы рассмотреть его как следует. Чтобы удовлетворить их любопытство, заряжаю ракетницу и стреляю вверх. Ракета с треском уносится в небо. Теплоход приближается ко мне, не снижая 12 или 14 узловой скорости. Конечно, свет ракеты сейчас не столь ярок, как ночью, но все же ее и повисший в воздухе дымный след, нельзя не заметить. Если только кто-нибудь сейчас смотрит в мою сторону, он просто не может меня не видеть. Плод не проваливается в между волнами, и все судно постоянно находится в поле зрения. Зажигаю оранжевую дымовую шашку, и заключенный в ней рыжеватый джин с шипением вырывается на волю, стеляясь по ветру вдоль поверхности воды. Взгляд мой обшаривает мостик и палубу в поисках признаков жизни. Теплоход уже подошел так близко, что мелькни сейчас у фальшборта матрос, и я смогу рассмотреть даже во что он одет. Но единственный движущийся передо мной предмет – само судно. Подтягиваю к себе сигнальную вешку и повыше выставив ее над головой, принимаюсь неистово размахивать. Я громко ору, чтобы перекрещать тихий шелест скользящего по спокойному морю плота. Шум волн, рассекаемых сухогрузом. И стук его двигателя. «Эй! Сюда! Сюда! Черт возьми, ослепливай, что ли!» И орал за всей мучи, пока не осип. Я понимаю, что крик мой тонет в шуме двигателей, но легче слушать свой голос, чем мертвую тишину. Теплоход спокойно плывет своей дорогой. Хорошенькое судно. Досадно. Но что поделаешь? Через двадцать минут она уже скрывается за горизонтом. Сколько их еще пройдет так близко от меня? Скорее всего, ни одного. Сколько других я даже не замечу. А сколько будет таких, которые не заметят меня? В наш век на борту судна некому смотреть по сторонам. Добросовестное наблюдение обычно ведется только в зонах интенсивного судоходства, где недосмотр грозит столкновением. Как правило, достаточно внимательно следят за обстановкой на военных кораблях с многочисленным экипажем. Но из рулевой рубки, идущего открытым океаном торгового судна, нередко лишь один единственный вахтенный штурман время от времени бегло озирает горизонт. Получается, конечно, что кто-то более или менее внимательно поглядывает на экран локатора. А может случиться и так, что судно механически молотит винтом воду под управлением авторулевого, и только включенное на шестнадцатом м канале УКВ-радио обеспечивает в эту минуту его связь с внешним миром. Но даже если Вахтин не дремлет, то в очередной раз убедившись, что поблизости не видно других судов, он чаще всего сидит, уткнувшись носом в книжку или журнал с фотографиями полуголых красоток, или же выходит на крыло мостика, чтобы покурить в тенечке. А мой плот не так-то легко заметить, даже если знать о его существовании заранее. Красный 250-футовый сухогруз не попадался мне на глаза до тех пор, пока мы не столкнулись почти нос к носу. Одним словом, много ли надежды, что такую мелочь, как мой плод, кто-нибудь заметит? Наверное, мне следовало бы не спать по ночам, когда вспышка ракеты хорошо заметна. Но днем тоже спать нельзя, потому что надо следить за приснителем. А значит, ночные бдения чреваты перебоями в производстве драгоценной пресной воды. Стараясь утешиться, я твержу себе. Ты и так делаешь все, на что способен. А сделать больше, чем то, на что ты способен, ты не в силах. Мне ясно одно. Нельзя рассчитывать на чью-то помощь. Я должен спасти себя сам. свобода океана манит человека. Но свобода никогда не дается даром. За нее тоже приходится платить отказом от безопасности сухопутной жизни. Когда надвигается шторм, моряк не может запарковать свое судно в надежном месте и приспокойно отправиться во свояси. Он не может укрыться за каменными стенами, чтобы переждать непогоду. Нельзя освободиться от природы. Ее власти покорны даже мертвые. Моряку приходится сталкиваться с прекрасными и безобразными сторонами природы гораздо ближе, чем большинству сухопутных людей. Я выбрал жизнь мореплавателя, чтобы быть свободных от уз, налагаемых обществом, и вместе с тем отказаться от защиты, которую она дарует своим членам. Я выбрал свободу и заплатил за нее положенную цену. На горизонте тает дымок, оставшийся от исчезнувшего теплохода. Никакие рассуждения не спасают меня от чувства горького разочарования. Я не сержусь на судьбу, но сейчас, кажется, готов смириться с рабством сухопутной жизни. В памяти всплывают слова из повести Хемингуэя «Старик и море». «Если бы мальчик был здесь, если бы он был здесь». Мне нужен отдых, нужна лишняя пара глаз, хочется слышать человеческий голос. Но и присутствие спутника мне бы не помогло. На двоих нам не хватило бы питьевой воды. Наверное, мой плод станет заметнее, если над ним будет реть в небесах воздушный змей. Выкраиваю из космического одеяла кусок соответствующего размера и, связав крестообразную рамку из пары лад, вынутых из распоротого в ночь крушения грота, делаю себе серебристую птичку ромбовидной формы. Правда, она оказывается тяжеловатой, а ведь ей требуется еще и хвост. Все попытки запустить змея кончаются неудачей. Ну, может быть к тому времени, когда я доберусь до судоходной трассы, я его как-нибудь усовершенствую? Зато эта штука прекрасно послужит мне в качестве зонтика. Подружаю ее на задней стенке тента, где она отражает большую часть брызг, залетающих в смотровое окно. А вообще, хороший воздушный змей был бы ценным компонентом аварийной экипировки. Этакий яркий маячок, реющий над океаном на высоте в несколько сот футов. Мой змей помогает сохранить мое жилище сухим, что способствует заживлению болячек. Снова садится солнце, и рыбы больно долбит меня снизу. Подкачиваю медленно спускающие резиновые камеры, подкрепляюсь рыбными палочками. Теперь бы немножко покоя, но покоя нет и во сне. А ночью новая встреча с акулой. Промчавшись на страшной скорости, она так поддает поднищу, что я тут же пробуждаюсь от приятных грез. Когда ее спина во второй раз шаркнул под днищу, я, напряженно всматриваясь в глубину, попытался различить ее силуэт, но ничего не увидел. Акула появилась и пропала, а для меня потянулась еще одна безветренная ночь. Мой плод колышется на воде в ожидании последней атаки. До сих пор я называл свой плод просто платом и вот я решил, что ему надо дать имя. В прошлом я был владельцем двух надувных лодочек, которые шутливо именовались «Резиновая уточка-1» и «Резиновая уточка-2». Единственным разумным решением было бы продолжить эту традицию. Стало быть, нарекаю тебя «Резиновая уточка-3». Поутру я предпринимаю круговой обход вдоль наружного борта резиновой уточки и обшариваю ладонями поверхность резины, стараясь нащупать какие-нибудь признаки износа. На днище все в порядке, во всяком случае там, куда я могу дотянуться но на нижней камере рядом с газовым баллончиком обнаруживаю несколько забоин. Возможно, они были там всегда, а возможно, что это акула немного пожевала мой плод. Болтающийся под днищем баллончик по-прежнему беспокоит меня, но я никак не могу придумать, чтобы с ним такое сделать. В надводной части бортов поверхность камер под действием жгучих лучей тропического солнца начинает покрываться сетью трещин, напоминающих карту автомобильных дорог. Наружный леер местами так туго натянут, что сильно трется о резину. Должно быть, когда плот лежал еще пренайтовленный к палубе соло, он юрзал от качки и при этом передергивал леер сквозь крепежные ушки. Напрягаясь изо всех сил, пытаясь выдернуть его обратно и равномерно распределить натяг по его длине, но мои усилия остаются бесплодными. Окрашенное оранжевым пигментом водостойкое покрытие навеса выцвело, начало крошиться и понемногу размываться. Оно пропускает воду, и потоки дождя интенсивно отрывают от него маленькие оранжевые частицы. Пить насыщенную этими частичками воду – все равно, что глотать блевотину. Будь у меня возможность более эффективно собирать уже пролившиеся за это время надо мною дожди, я имел бы в запасе лишних 6 пинт. Проклинаю злосчастный оранжевый слой. Роберсон говорит, что человеческий организм способен абсорбировать до допинты, непригодной для питья воды, если ввести ее в задний проход с помощью клизмы. Но я не могу провести здесь эту процедуру. Поднимается солнце, и вновь наступает пекло. Прошлая жизнь продолжает разворачиваться перед моим мысленным взором. Над будущим я неволен. Не приходит ни смерть, ни спасение. Я в чистилище. В царстве моего воображения между зеленью высоких деревьев петляет прохладный ручей. Я смотрю, как он, журча, струится по каменистому руслу. Запах свежих сухариков, которые поджариваются над костром, щекочет мне ноздри. На самом деле это всего лишь запах вяленой рыбы. Передо мной рима встает величественная гавань, забитая яхтами. Среди них есть и мой соло. Я вижу круто вздымающиеся зубчатые вулканические пики Мадейры. В давно минувшую геологическую эпоху они поднялись с морского дна и показались над поверхностью океана. Мы с Катариной трясемся в дребезжащем автобусе который катит вдоль зияющих пропастей, помощенной булыжником дороги, серпантином вьющейся вдоль отвесных склонов. От деревни до деревни здесь час езды, хотя по прямой между ними было бы всего 2 или 3 мили. Случайно задетый камешек падает вниз на 1000 футов. Чтобы проехать 30 миль, нам потребуется 8 часов. По склонам гору ступами расположены террасы с зелеными полями. Местные крестьяне выращивают здесь виноград для знаменитой Мадеры, а также бананы и великое множество разнообразных фруктов, некоторые из которых не произрастают нигде, кроме этого загадочного острова. Мы обследуем деревеньку, угнездившуюся высоко в горах. Мелодии Катарининой флейты сплетаются с северным бризом, доносящим сюда, наверх, музыку ракочащих в океане волн. Стройные вершины, плодородные долины, безмятежно спокойные люди. Мы словно попали в волшебную сказку. Воскресенье электричества нет. Нет ни футбольного матча по телевизору, ни видеоигр. Все деревенские жители высыпали на улицу, чтобы посудачить с соседями или просто поглазеть на неспешно шествующую жизнь. Природное богатство острова служит залогом их безмятежного спокойствия. Повсюду бьют источники. Мне захотелось пива. Аберт, сеньор? Бар сейчас закрыт, но ради нас хозяин делает исключение. Заведение помещается в подвале старинного дома. От сырых каменных стен веет прохладой. Прямо из стены торчит кран. В глубине виднеется тускло освещенная большая деревянная бочка. В углу булькает на плите кастрюля, в которой варится нежное мясо в томатном соусе. Хозяин подает нам пиво и наливает из бочки молодого домашнего вина из собственного виноградника. Мне он вручает также сандвич с приправленным мясом. Он ухаживает за нами с таким радушием. Словно мы его старые друзья. Но нам некогда задерживаться. Мне пора в путь. Меня ждут канары. Мы думали, что это плавание займет у нас две недели. Но нас задержали слабые ветры. Таким образом, мы с Катариной провели вдвоем целый месяц. Из нее получился неплохой матрос. Она все схватывает на лету. Но ей этого мало, и она недовольна. Катарина считает, что все мужчины обязательно должны в нее влюбляться. Словом, получилась довольно странная вариация на тему обычной женской жалобы. Все, что нужно моему капитану, это побыстрее затащить меня в постель. Но я храню холодное молчание. «Жесткий ты человек», — постоянно твердит Катарина. Наверное, она права. Большинство женщин, с которыми я был близок в своей жизни, принадлежали к очень эмансипированному типу. Я считался с их принципами, но и сам в свой черед требовал, чтобы они соблюдали мои условия. Я решительно не желал терпеть никаких проявлений женского шовинизма и не позволял им сваливать на меня целиком всю так называемую мужскую работу. Поэтому, когда на вахте Катарины Стаксель выходил у нее исповиновение или приключалось что-нибудь еще, и она начинала взывать ко мне о помощи, я обычно рявкал в ответ. «Твоя вахта, сама с этим и разбирайся. Но я знаю, что не только в этом бываю жесток. Моя резкость и раздражительность имеют глубокие корни». Позади у меня были семь лет супружества, завершившегося разводом. Потом нелегкие отношения с другой женщиной. Словом, я обжегся, душевная усталость принесла с собой боязнь новой душевной травмы, и я зарегся от женской любви. Может быть, это говорит во мне затаенный страх. Возможно, я подменил свою жажду любви с стремлением закончить то, что однажды наметил совершить. Так это или нет, я и сам не знаю. Но, может быть, здесь сыграло роль мое нежелание делиться своими сокровенными тайнами с Катариной, несмотря на ее певучую французскую речь и обаятельную улыбку. Единственное, чего я хочу, это идти через море под парусом, писать и рисовать. Чем дольше длится наше совместное путешествие, тем больше она старается смягчить меня, и тем больше я упорствую. Я хочу, чтобы моя яхта вновь всецело стала моей. И словно опасаясь действия волшебных чар безмятежного покоя, царящего на острове, я не выдерживаю и уже через три дня поднимаю паруса и снимаю со стоянки. Неужели я ошибся? Безопасная гавань. Вот о чем я теперь мечтаю. Зачем я поторопился? Почему не позволил себе расслабиться? Почему-то я уверен, что мне предопределено еще раз почувствовать вкус поджаренных на костре сухариков и ощутить прохладу лесного ручья. А потом я еще раз построю себе новый корабль и еще раз рискну испытать жар человеческой страсти. Я даже в мыслях не допускаю сказать, если я вернусь домой. Я думаю только, когда я вернусь домой. Я сделал глупость, отпустив пойманных дорад Мясная лавка опустела окончательно. У меня живот подвело от голода, пустой желудок ворчит. Целые дни напролёты я подстерегаю моих неизменных спутников. Многих я уже знаю в лицо. одной рыбины с губы всё ещё свисает обрывок рыболовной лесы у другой рваный плавник, у третьей на спине незажившая рана. Они немного разнятся по размерам, Есть небольшие отличия в расцветке. Самки весьма заметно отличаются от самцов. Они меньше и стройнее, у них маленькие округлые головки. Я часто вижу двух очень приметных ярко-зеленых рыб, которые никогда не приближаются к моему плато. Самка имеет длину свыше 4 футов, а самец и того больше. Известно, что встречались дорады до 6 футов длиной, весящие фунтов 60. Матерые изумрудные рыбины, как и я, все время на стороже. Молодняк игнорирует их предостережение и подплывает довольно близко, однако и он ведет себя тоже осторожно. Эти рыбы знают, где их может настигнуть моя стрела, и избегают этих участков или проплывают их, когда я смотрю в другую сторону. Они медленно подплывают к границам опасной зоны, а затем резко бросаются в сторону. Дорады совсем не глупые и могут развивать скорость до 50 узлов, то есть этот вид самый быстрый из всех ныне живущих на планете. В прыжке мои изумрудные великаны пролетают по нескольку ярдов и падают в воду с оглушительным шлепком. Я бы нисколько не удивился, если бы они вдруг полетели по воздуху. Своей игрой они будто призывают меня. Узри и человече, великолепие, которого может достичь наше племя. Но эта парочка — скромные создания. Они ничего не говорят и все так же молча уплывают прочь. Наконец мне удается загарпунить спинорога. Крошечная порция дает мне слабое подкрепление, Но рыба оказывается полна привкусной икры. После еды мое тело, кажется, тотчас же оживает. Далеко на горизонте появляется третье судно. Пускаю ракету. Судно проходит мимо. У меня осталось теперь всего четыре ракеты. Из них две парашютные и две дымовушки. Все виденные мною суда направлялись на восток и появлялись с интервалов 3-4 дня. По-видимому, я уже где-то рядом с трассой. Может быть, на четвертый раз мне повезет.